Глава 6 Питер Клеменцо плохо спал. Он встал рано, сам приготовил завтрак. В старом купальном халате и красных войлочных шлепанцах разгуливал он по дому и обдумывал предстоящую работу. Вчера сон не распорядился достаточно четко. Поле гата нужно немедленно убрать. Значит, сегодня. Клеменцо беспокоился. Не потому, что Поле его ставленник, оказался предателем. Самому Клеменце это повредить не могло. В конце концов, о Поле все было известно, и все говорило в его пользу. Родился в сицилийской семье, вырос по соседству с детьми Корлеоне, учился в школе с одним из сыновей Дона. Его испытали, и он доказал, что годен. Он пошел на мокрые дела, и семейство Корлеоне назначило ему хорошее жалования, проценты с иссайского тотализатора и долю в доходах от профсоюзов. Клеменца подозревал, что Поле Гатта подрабатывает на стороне грабежами, на свой страх и риск, вопреки строжайшему правилу, установленному семейством Корлеона. Но в глазах Клеменца это только поднимало ему цену. Такое пренебрежение к приказам считалось свидетельством отваги и ловкости. Конечно, молодым требуется больше карманных денег, все это было в порядке вещей. Кто мог подумать, что Поле Гатта продаст? Нет. Сегодня утром Клеменцев беспокоился по другой причине. Убрать поле гад – будничное, привычное дело. Но кем заменить телохранителя? Для рядового шестерки – это существенное повышение. Тут нужно подойти серьезно. Выбрать не слюнтяя и не размазню надежного, такого, чтобы, если попадется, держал язык за зубами, чтобы намертво держался правил сицилийской амерток. И другой вопрос. Сколько платить ему за новые обязанности? Когда начинается заваруха, телохранитель первым попадает на линию огня. Клеменца не раз говорил Дону, что стоящим людям из шестерок следует платить больше. Но Дон отмалчивался. Возможно, будь Поле менее стеснен деньгах, он не поддался бы посулам коварного турка. В конце концов, Клеменце остановился на Рокко Лампоне. В семейству Корлеоне Рокко служил недолго, но уже успел выдвинуться. Он воевал в Африке, был ранен и демобилизовался в 1943 году. Лампоне сильно прихрамывал тогда, но Клеменце все-таки взял его. Молодых в то время не хватало. Клеменце ценил его за здравомыслие. Лампоне понимал, что незачем лезть на рожон, и на серьезные неприятности там, где можно отделаться небольшим сроком или крупным штрафом. А это пустяки по сравнению с тем, что он заработает. Он понимал, что лучше легонько пригрозить, чем перебрать. Действовал он без лишнего шума, что, собственно, и требовалось. Племенце стало легче на душе, как у добросовестного администратора, когда он решит сложную задачу в выборе работника. И так он берет в помощники... Рокко Лампоне. Участвовать в задании клименса собирался не только потому, что хотел помочь молодому неопытному Рокко в его первом мокром деле, но чтобы свести личные счеты с Полли Гатта. Полли был его подопечным. клименса притащил Полли в телохранители через головы более достойных и надежных. Он помог Полли справиться с первым мокрым делом и всячески проталкивал его вперед поле предал не только семейство карлеона он предал своего покровителя питера клименсу за неблагодарность следует наказывать остальное было уже продумано в три часа поле гад заедет за клименцией как бывало не раз на своей машине клименса подошел к телефону и набрал номер рока лампоны он не назвался просто сказал приезжай сегодня ко мне не позже двух «Есть дело». Но в ответ послышалось короткое «Ладно». Клеменца положил трубку. Он уже оповестил своих, чтобы сменили людей к по режиму Тессио в доме Дона Корлеоне. Стало быть, одной заботой меньше. Ребята у него расторопные, сами со всем справятся. А пока что не вымыть ли Кадиллак, когда ухаживаешь за машиной легче думается». Он вспомнил, как отец в Италии любил мыть и чистить щеткой своих осликов. Клеменце возился с машиной в теплом гараже, он терпеть не мог холода. «Споль ли, держи ухо востро! Точно крыса чует опасность!» Первое. Надо дать правдоподобное объяснение, зачем с ними едет Рокка. Второе. Придумать, куда и для чего они едут да так, чтобы Полли поверил. Впрочем, строго говоря, это не обязательно. Полли можно спокойно убрать не с ним, он в мышеловке. Но Клеменцо уважал чистую работу и не давал себе в этом смысле поблажек. К тому же, если существует хоть самая малая доля опасности, ее следует устранить. Мало ли что, ведь в конце концов речь идет о жизни и смерти. Питер Клеменцо мыл свой небесный голубой кадиллак, а сам репетировал, отрабатывал роль, жесты, мимику. Он будет резок с Полли, словно тот в чем-то провинился. Это собьет с толку Полли Гатта -то с его звериным чутьем, с его подозрительностью, или, по крайней мере, лишит его уверенность Излишнее дружелюбие только насторожит его. Конечно, не стоит перегибать палку. Можно сыграть роль рассеянного, озабоченного, слегка раздраженного босса. Теперь лампоны Вдруг его присутствие вызовет тревогу у Поли. Тем более, что Рокко сядет сзади. Сидеть за баранкой, когда у тебя за спиной лампоны значит лишиться возможности оказать сопротивление. Клеменца драйвил свой кадиллак до блеска. Хитрая задача. Очень хитрая. Не захватит ли еще кого-нибудь? Пожалуй, нет. Он рассуждал просто. В дальнейшем может сложиться ситуация, когда кому-то из сообщников выгодно будет дать показания против Клеменца. Если свидетель один, показания уравновешиваются. Если будет второй, двое свидетелей перевесят. Нет, пусть все идет, как намечено.